Бласко и Баньес, Куртизанка Сонника, Москва, издательство «Октопринт», 1994 год, сериал «Легион». Текст печатается по изданию Бласко и Баньес, полное собрание сочинений, том 8, Куртизанка Сонника, исторический роман, издательство «Сфинкс», Москва, 1894 год. Текст романа дается в редакции 1894 года. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».